Я оставил свой сюрприз наверху, самый прекрасный из хозяйк. Там никого нет, только какой-то мусор плавает на поверхности воды. Наверное, я пропустил ригату. Боюсь, что пропустили. Миледи Шарлотина подошла к нему и взяла за руку. Но вы должны разделить с нами наш морской паёк. Она потянула его к бочонкам с ромом. «Вы предпочитаете горячий или холодный?» — спросила она. Пока епископ Тауэр смаковал ром, миледи Шарлатина описывала ему битву на озере Козленок Билли. Способ, которым Бисмарк, леди безголосый, потопил мою королеву Элизабет, был по меньшей мере гениальным. Нашпиговали до нижней палубы, — отчеканила Ладон. сладкое мускатное око произнося со вкусом бессмысленные для неё слова загружены все трюмы закрепить снасть на носу вздёрнуть на рею её малахитовое махнатое лицо заметно оживилось пробоина добавила она нижива торлени да дорогая твоё знание морских тонкостей восхитительно адмирал от нуля сладкое мускатное око. Постарайся меньше налегать на ром и больше на сухари, дорогая, посоветовала миледи Шарлотина, подводя епископа Тауэр к своему диванчику. Он с трудом уселся рядом, не давая своему головному убору опрокинуть его вверх ногами и, заметив джерика, махнул жезлом в дружеском приветствии. По-прежнему ищешь свою любовь, джерик? Делаю всё, что в моих силах, могущественный из епископов Джэрик Отошёл от лорда Джеггада. Как поживают ваши гиданские совы? С глубоким прискорбием сообщаю. Распылены. Я намеревался создать город в Атикана того же времени, что и твой Лондон. Я раб моды, как ты знаешь. на единственные источники, которые мне удалось отыскать, помещали его на Марсе около 1000 лет позднее. Совесть художника заставила меня признать, что он не существовал в XIX веке. Кстати, из Голливуда, который я начал строить, тоже ничего не получилось. Но когда ты будешь уходить, взгляни на мой корабль. Я надеюсь, ты одобришь мои тщательные исследования. Как он называется? Спас Жылет. Натутил епископ Тауэр. Я полагаю, ты знаешь, что это такое. Нет, и это усиливает интерес. К ним присоединилась железная орхидея, её черты были почти неразличимы в сияющей белезне. Мы обсуждали пикник в тёплых снежных горах, Шарлоттина. Ты хочешь присоединиться? Великолепная идея, конечно, я приду. Я думаю, что мы уже исчерпали сегодняшние развлечения. А ты, Джэрик, пойдёшь? Я думаю, да. Если только лорд Джаггет, он повернулся к своему другу, на Джэгит и шес. Джэрик смиренно пожал плечами с удовольствием. Прошли сотни лет с тех пор, как я посещал эти горы, и я не знал, что они всё ещё существуют. «Это не Монгров ли сделал их, находясь в более легкомысленном состоянии, чем обычно?» — спросил епископ Тауэр. «Между прочим, что с ним стало?» «Никто не видел его с тех пор, как он исчез в космосе вместе с Юшариспом», — сообщила Железная Орхидея, оглядывая зал. «Где герцог Квинский? Я думала, он пожелает отправиться с нами, один из его путешественников во времени». он называет их вассалами, пришел к нему с сообщением, которое взволновало его. Когда он покинул зал, глаза его блестели. Может, и еще один странник во времени забрел в наш век. Джерек постарался не подать виду, что заинтересован новостью. «Лорд Джегет ушел вместе с ним?» «А разве он ушел?» Подняла изящные брови миледи Шарлотина. «Странно, что он не попрощался». Вся эта торопливость и загадочность возбуждает моё любопытство. И моё, сказал с чувством Джеррик, с трудом пытаясь казаться безразличным. Он восхищался собственным самообладанием.